Глава 34. Больная. Григориан. Пока алекса лежала без сознания, я при перебрал самые ужасные мысли в своей голове и неожиданно понял, если вдруг она умрет, то и мне жить будет незачем. Одно дело, когда она далеко, пусть и не со мной, а другое дело смерть. Раньше никогда ее не боялся, особенно когда была близко ко мне и плевал на все угрозы. Но когда дело коснулось Алекса, меня охватил панический шок от того, что запросто может произойти неизбежное. Сейчас четко понимал, что никто ее мне не заменит. Да я и сам не хочу, чтобы в моей жизни еще кто-то появлялся, перед кем смогу раскрыть душу. Таких искренних и честных девушек я не встречал. Все мое существо тянулось к ней даже за сотни световых лет. Встречались на моем пути прямолинейные девицы? Всегда это ценил но, как правило, все их желания были меркантильны. Я не против, всем что-то нужно, и лучше сказать об этом прямо. Но в Алексе э, видел только чистые и светлые мысли. Она горела для меня, словно солнце, которое освещает землю. Ее тепла хватало на всех – меня, Кира, старика. И мне кажется, будь тут еще сотня людей, она для каждого нашла бы теплый лучик и скрасила его существование». Уже не мог представить свою, эту жизнь, в которой не было бы ее. Дело дошло до того, что я стал планировать свою смерть. Открою люк и улечу в бездну. Единственное, не хотелось лишать принудительно жизни Кира и факта Поэтому план требовал доработки. Хотя им ничего хорошего не светит в Малагане. Так что сидел и молил, сам не зная кого, только об одном. На моей родине запретили все религии, посчитав Это все абсурдом и ложью. Не может быть столько богов. На мою долю тоже выпало учесть бороться с последними, уже довольно слабыми вспышками восстаний. Первый был в рядах тех, кто высмеивал самоотверженно, боровшихся за то, чего сами никогда не видели. Но теперь готов поверить был во что угодно и простить хоть у бога войны, хоть бога древнего светила, лишь бы случилось чудо, и она открыла глаза». Счет времени был потерян. Я за ним не следил. Сидел и, словно гипнотизируя тело девушки, призывал ее открыть глаза. Она дышала. Это вселяло надежду. В самый неожиданный момент, когда я уже находился почти на грани сумасшествия, она открыла глаза. И это стало для меня словно вторым рождением. Я понял, что никуда не уеду от нее. От нее. Буду словно верный пес рядом. Потому... Как только в этом случае буду спокоен, что с ней все нормально. Да и не видеть ее совсем не смогу. Может, получится порадоваться ее счастью. Внезапно понял, что теперь для меня ее благополучие важнее своего. Главное, чтобы у нее все сложилось, ведь она, безусловно, заслуживает самого лучшего. Ее ясные глаза растерянно смотрели на меня, и она даже не представляла, что сейчас творится в моем сердце. Оставил ее отдохнуть. Меня же разъедали сомнения. Они с каждой минутой добавляли новые аргументы и склоняли к решению, которое я по-прежнему боялся произнести вслух. Пока в запасе было 4 дня, говорил себе, что все может поменяться. Вдруг Олекса не та, за кого себя выдает. Она может попытаться меня убить или еще чем-то навредить, показав свою нелицеприятную сущность. Тогда будет гораздо проще но это очень слабая надежда. Я хорошо разбирался в людях, иначе бы не доверил ей столько полномочий на своей территории. А тут мало того, что готов был ее рабом быть навеки, так еще и не могу избавиться от чувства, будто обманываю беззащитного ребенка. Все складывалось хуже некуда, некуда и грозит большими неприятностями. Григориан, Я, как Кир, сбивая все на своем пути, помчался к ней, а вдруг что-то нужно, а вдруг ей плохо, что-то случилось? Нет, все нормально, хотела тебе напомнить, что чтобы ты покормил Фахта, а то он там с голоду умрет. Не умрет, недовольно сказал я, было бы оком переживать. А еще, долго мне так валяться без дела, а то что-то уже надоело». Меня жутко разозлило это безрассудство. Только что она лежала и вообще не проявляла признаков жизни. А теперь ей опять надо скакать. Будешь лежать столько, сколько я тебе скажу. И чтобы не смело вставать. Кир проследит, правда? Кир гавкнул, обрадовавшись, что я опять с ним разговариваю и не игнорирую. Я его не ругал вслух, мне было не до этого, но он понимал мои мысли точно так же, как и я его, поэтому чувствовал свою вину и знал, я очень сержусь, ведь все произошло из-за того, что он не послушался меня. «Ты хоть понимаешь, что произошло? Ты чуть не умерла». «Целый час не приходило в сознание, и мы уже не знали, что думать. А теперь опять собираешься скакать? Нет уж, до конца дня лежи, и если будет, будешь хорошо себя вести, может, завтра разрешу тебе сидеть. Понятно?» Алекса удивленно и немного испуганно смотрела на меня, и было видно, что я ее переубедил. Послушно лежала и теперь боялась пошевелить даже рукой. «Ну а хоть в туалет мне можно сходить?» «Можно. Прямо сейчас?» – она кивнула и начала вставать. «Лежи, я отнесу тебя». Взял ее на руки, и мы оказались очень близко друг к другу. Алекса на автомате обняла за шею, и, кажется, на мгновение ее губы дотронулись до моего лица. Это внесомнение ее смутило. Я смотрел в ее глаза так близко, друг к другу мы еще никогда не были. Всего несколько сантиметров до ее губ. Но уже но я уже привык сдерживать себя в ее компании и не кидаться, словно хищник, на жертву. Как всегда, было сложно находиться так близко и одновременно так далеко. Однако для себя я давно решил, что никогда больше не посмею даже дотронуться до нее. Разве только если она сделает первый шаг. Дикие мысли непроизвольно носились в голове. Я уже забыл про Адамаска напрочь. Имело значение только желание этой хрупкой девушки а вовсе не дело государственной важности. И я понимал, если она попросит, отказать не смогу. Переверну все с ног на голову, но сделаю, как она хочет. Идти пришлось всего несколько метров. И почему так мало? Будто нечаянно ловил ее прикосновение. Кожа была прохладной и бархатной. И бархатной. Не хотелось э, прерывать с ней контакт, но ну и показывать, что я это делаю намеренно тоже. Приходилось довольствоваться тем, что есть. Сердце Алексы часто стучало. Может, она волнуется, а может, по-прежнему меня опасается, а может, это последствия травмы. Мне не суждено об этом узнать.